«Дура! Ну, дура же!» – бормотала Лиен. Она уже убежала на безопасное расстояние и застыла. Ни души вокруг, словно эта часть города вымерла. Все звуки стихли, но в груди щемило так сильно, будто в сердце вонзился острый кинжал. Невероятно больно. Нужно вернуться. Зачем? Лиен не знала, понимала одно – Нужно вернуться и убедиться, что с Эриком все в порядке. Да что с ним станет? Он ведь бессмертный. И потом любой вампир сможет переместиться куда угодно. Угу, если не ранен и не истекает кровью, либо если он не оказался в помещении, стены которого расписаны древними рунами. Так говорила малышка Вивьен. Где вероятность, что вместе с магическим браслетом Похититель не разрисовал и стены. Ведь темно было, ни черта не видно. Лен приняла решение вернуться. Эрик спас ее. Настала ее очередь девушки спасать легенду и героя сказок. И волчица принялась, крадучись возвращаться обратно. То самое здание, как и предполагала Лиен, рухнуло. На его месте остались огромные руины. Подкравшись ближе, Волчица учуяла кровь. Нет, запах был неприятный, прогорклый, с гнилью. И тут Ли увидела похитителя. Незнакомец лежал частично придавленной огромной балкой. Его глаза, безжизненные, смотрящие в одну точку, были открыты. Верхняя левая часть туловища пробита куском дерева в той части. Мертв? Нет. Похититель медленно повернул голову а его глаза выхватили волчицу из густой темноты. Ли поняла, что вампир видит ее. Более того, совсем скоро высвободится из-под завала и доберется до нее. Ну или переместиться прямо сейчас. Ли поняла, насколько глупым был поступок. Нужно было бежать, пока была возможность. А сейчас бежать некуда. Страх сковал движение. Илиен уже мысленно готовилась к смерти. Слишком красноречивым было безмолвное обещание, сквозившее в кривую смешки и вспыхнувшем взгляде. Но вдруг прямо на ее глазах крупное тело, частично погребенного под обломками вампира, рассыпалось в прах. Только что Лиен грозила смертельная опасность, а спустя миг все исчезло. Справа послышался протяжный полустон, полувздох. Лиен вскинулась, обернулась. Эрик, шатаясь и едва держась, пытался подняться на ноги. Выходило плохо. Из левого бедра торчал стальной пруд. Правая рука была раздроблена и висела вдоль тела. Мужской торс изуродован глубокими порезами и царапинами, словно крупный хищник исполосовал тело вампира. Выглядело жутко. Более того... Лен поняла, что раны не спешат затягиваться, и сейчас стало по-настоящему страшно. Пришлось вернуться в обличие человека. Лен, не задумываясь, перекинулась и подбежала к Эрику. Тот шумно выдохнул, едва не упал. — Черт, малышка, ты меня точно убьешь! — пробормотал Эрик едва различимо. Лен бросила короткий взгляд на свое тело. — Так и есть. Она, конечно же, оказалась голой перед вампиром. Но разве сейчас стоило думать об этом? «Ты сможешь нас перенести в безопасное место?» Жутко смутившись, прошептал Алиен. Пришлось поднырнуть под руку вампира, чтобы тот не упал. Эрик не ответил. Наверное, все его силы ушли на то, чтобы сосредоточиться на перемещении в пространстве. Но прежде чем они исчезли, Лена ощутила, как от ладони Эрика, обхватившей ее плечо, потянулось приятное тепло.